Глава десятая У Кости в школе было много секретов. Если уж на то пошло, часть из них он выбалтывал сам, вольно или невольно. Догадались же про Белогорскую, черт возьми. Но ни одна душа, ни любопытный хорошист Саров, ни Лиза Сергеевна, местная сплетница, ни Давлетшина, ни Грачев, ни Шаповалов не знали, что Костя Григорьев общается с Балакиревым. В классе они сидели далеко друг от друга, Костя за второй партой среднего ряда на первом варианте, а Женька у стеночки и всегда на всех контрольных у него был второй вариант. Впрочем, кого это волновало? Женька писал контрольные на двойке, и над ним вечно висела перспектива отчисления. Они не здоровались, даже когда сталкивались нос к носу в школьном коридоре и всегда демонстративно проходили мимо друг друга. Почти вся школа, не исключая младших классов, знала о том, что Григорьев влюблен в Белогорскую, но никто, ни одна живая душа, даже вездесущая фрау Либерман, даже физрук, даже историчка, даже трудовик, даже директор школы, а он, по слухам, раньше работал в КГБ, никто не знал о том, что он общается с Балакиревым и что его Костины родители – Нет-нет, да и подкармливают Женьку. Это была тайна, которую сам Костя решил унести с собой в могилу. Их странное общение началось довольно давно, еще в седьмом классе. Ах, нет, в восьмом. Это был год без Дианы Белогорской, значит, восьмой. А случилось все так. Костя шел из школы домой и возле подъезда, там, где обычно сидели вредные бабки, увидел Женьку. Вредные бабки куда-то делись, очевидно, ушли смотреть нежный яд по Первому каналу. Женька сидел на лавочке, сжавшись в комочек, и старательно прятала лицо, натянув на голову капюшон на манер средневекового монаха. Костя очень удивился, когда увидел Женьку здесь. «Здрасте», — выпалил он. «Забор покрасьте», — злобно буркнул Женька. Капюшон сполз, и обнаружилось, что у Женьки разбита губа, а из ноздрей торчат две увесистые кляксы запекшейся крови. Женьку недавно избили. Впрочем, это было обычное его состояние. Положа руку на сердце, Костя всегда жалел этого безобидного Женьку и никогда над ним не подтрунивал. Даже когда Женьку вызывали к доске, и он не мог пары слов связать, и все над ним в открытую потешались, даже тогда кости были неприятны эти смешки. Порой Костя даже стеснялся этого чувства, но поделать ничего не мог. Он не делал попыток заступиться за Женьку, но и то, как к нему относились окружающие, включая учителей, вызывало отвращение. «Ты чего это такой красивый?» — поинтересовался Костя. «Они меня об стенку ёбнули», — проинформировал Женька, глядя куда-то в пол. «Кто они? Ашки?» Нет. Сердито ответил Женька, упорно несмотря кости в глаза. Ребята из вспомогательной школы, они вечно за мной охотятся. Женька помолчал, пожевал чем-то во рту. Они, мне кажется, жуб выбили. А что ты тут сидишь? Они сюда не сунутся, в этот микрорайон. Че это? Боятся. Здесь же Белогорские живут, он в том доме. Женька указала на противоположную девятиэтажку, серую с желтыми полосками. — А в этом доме, соответственно, живут твои родители. — Ага, я примерно знаю их точный адрес. Иногда я у них ночую. Отличные ребята. В этот момент Женька смачно плюнул кровью на бетон. Судя по звуку, он наконец-то выплюнул погибший в бою зуб. Костя брезгливо фыркнул. «Я в соседний подъезд сунулся», — продолжил свой репортаж Женька. «Но меня бабки прогнали. Сказали, что я слишком грязный и выгляжу как бомж». В этот момент Костя набрал нехитрый код от домофона и открыл подъездную дверь. Из подъезда сразу потянуло теплом и прелой картошкой. «Пошли ко мне, хоть морду умаешь». «Не пойду», — я заупрямился Женька, машинально натягивая капюшон. «Нахрен надо». «Погоди, ты что, боишься моих родителей?» — удивился Костя. Женька еще пуще съежился и прикрыл кулачками часть лица, которую не захватил капюшон. — Серьезно? Боишься? Успокойся, они тебя не сожрут. Они не питаются падалью.